Глава двенадцатая. Его тайна. Оставшись один по уходе Смельского, Шилов вернулся в кабинет и, облокотясь на стол, задумался. Яркие лучи солнечного дня, проникая сверху сквозь красные стекла мозаичного окна, отбрасывали на его голову кровавое пятно, и дьявольски прекрасная, с торчащими вверх усами, с кленообразной бородкой и мрачными глазами голова, это выглядело устрашающе. Веки этой задумчиво подпертой кулаком головы были опущены вниз, На бледном лице не двигался ни один мускул, как у мраморного изваяния. Только кривая ироничная улыбка застыл на нём в складке губ. Перед Шиловым одно за другим проходила целая вереница воспоминаний. Улыбка эта, или вернее сказать, застывшая усмешка по характеру своему, вполне соответствовала им. В тот день, когда он получил с банка сто тысяч, он попросил казначей дать ему несколько билетов процентных бумаг, что тот и исполнил, подслеповатый старичок в крупных золотых очках, просто-напросто был усовершенствованная машинка для выдачи принятия денег. Он не замечал, конечно, что рука, украшенная дорогими кольцами и принимавшая деньги, немного дрожала, и лицо дьявола подобного красавца было как-то особенно бледно. Он не замечал, да если бы и заметил, то какое ему дело? Формальности все соблюдены, а в правилах насчет дрожания руки нет никакого разъяснения. Он заметил только одно, что рука эта была очень холеная, очень белая и красивая. с чудными ногтями, еще более чудным изумрудом на мизинце, а владелец всего этого был мужчина хоть куда. В уме кассира мелькнула мысль, как должна обожать этого красавца женщины известного сорта и как весело ему должно быть живется, имея возможность класть в карман такие крупные суммы, тогда как он, кассир, весь свой век, просидевший в этой будке около миллионов, дома вообще не чувствует себя богатым. Выйдя из банка, шел все на извозчика и поехал на Александровский рынок. Тут, зайдя в одну из лавочек, Он стал выбирать очень странные детали костюма. Это были кумачёвая красная рубаха, смазные сапоги, фуражка, кафтан и кушак. Получив это, он велел извозчику ехать на городскую окраину. День был необыкновенно жаркий. Усердно ремонтируемый Петербург весь был окутан сплошным облаком пыли, так что после получасовой езды уже начинало теснить грудь и дыхание делалось затруднительным. В такую пору в Петербурге вовсе нет воздуха. а есть только одни запахи, соответствующие тому торговому заведению, мимо которого вы проходите. Казалось, зачем такой изящный господин, каким был Шилов, мог забраться на грязную пыльную окраину, где эти запахи и строения и народ все соединилось в одну картину божества, бедноты и грязи. Но у Шилова было дело, и большое дело. Проехав несколько построек, он остановился у одной из них, где над полуразвалившимися дверями криво висела вывеска «парикмахер». Сюда-то он и зашел, отворив дверь с очень гулким звонком, который долго еще болтался и звенел без всякой надобности уже в то время, когда из-за перегородки вышел грязный старый грек, засаленный визитки и объявил, что заказ готов. Затем он вернулся за перегородку и тотчас же, же вынес оттуда парик с длинными темнорусыми русыми волосами, свет которых был немного темнее волос бороды и усов Шилова. Заказчик обнаружил тут же коротенькую привязанную бороду с усами. Шилов примерил все это перед обсиженными мухами и расколотым зеркалом и, видимо, остался очень доволен. Он превратился в мужика, правда, немного белолицева, но зато очень типичного. Тут же грек подал ему и какую-то коробочку, говоря: "А вот вам и цвет лица. Хорошо я исполнил, что вы приказали. Только пахните лицо пуховкой, и у вас лицо самое мужичье будет. А вот это гельд-крем. Помажьте сим, оботритесь, и следа не будет". Шилов бросил греку крупную ассигнацию и, велев завернуть все это, вышел из магазина, не направо, по направлению к городу, а налево, к заставе. Он шел пешком, неся в руках сверток. Вот он миновал заставу, вот пошел по шоссе, возбуждая своим изящным костюмом удивлению прохожих. Прошел до первого верстового столба, свернул на проселок и чуть не побежал по направлению к видневшемуся невдалеке леску. Этот последний... представлял себя совершенно правильный четырехугольник, одной стороной обращенный к полотну железной дороги, а другой – к шоссе. Он вошел туда осторожно, озираясь, и, выбрав наиболее глухое и удобное местечко, стал переодеваться. Откуда-то у него явился засаленный парусиновый мешок, куда он сложил свой изящный наряд, рубашку с галстуком и костюм с шляпой и перчатками, а сам облачился в одеяние, купленное на рынке. Через несколько минут из леска вышел загорелый мужик со свежесрезанной дубиной. которым котором никто бы не мог, конечно, узнать того барина, который немного времени назад крался сюда, озираясь как преследуемый вор. Мужик был довольно фронтоватый, но все-таки мужик, как есть, с мешком за плечами и дорожной палкой. Он сторонкой, идя по полотну железной дороги, вскоре добрался до вокзала и смешался с толпой третьего класса около кассы, где уже выдавали билеты. Затем тот же мужик показался в вагоне, где было довольно пусто, потому что уже вся служебная публика проехала, оставались одни запоздавшие. В углу громко разговаривали какие-то купцы с красными лицами, видно только что переместившийся в вагон из какого-нибудь трактира, где сильно подвыпили. Мужик притворился тоже пьяным, и сев на лавку, стал дремать, нахлобучив на самый нос козырёк фуражки. Вот вошёл какой-то господин и сел в купе напротив него. Господин, видимо чиновник, судя по портфелю, был не из важных чинов и ещё менее важного склада. Бедность сквозила в каждой складке его одежды, и в каждой черте изнуренного лица. Он, видимо, очень устал на службе, может быть, вышел последним, и теперь спешил на дачу в семью съесть свой холодный обед вместо ужина. Поезд тронулся. Мужик левал носом. Но если бы кто пристальнее заглянул в это декорированное и раскрашенное лицо, тот с ужасом отшатнулся бы. Так сверкали тревожные глаза его. И действительно, Шилов готовился к очень решительному шагу. Вот прошел уберкондуктор, простриг его билет, и ушёл дальше вместе с кондуктором, по обычаю крепко хлопнул дверью. Парень совсем опустил голову и мотался из стороны в сторону, являя себя жаждущего уснуть пьяницу. Вот он нагнулся, потому что уронил мешок, и одновременно рука его подложила что-то под лавку соседа. Это был великолепный софьяновый бумажник с короной и вензелем. Затем парня уже совсем развезло, он лёг на свой мешок и заснул. Сосед, случайно задев ногой какой-то предмет, поднял его, и, вздрогнув от неожиданности, огляделся вокруг. Купцы все шумно разглагольствовали, пьяный парень сзади уже спал крепким сном. Бумажник исчез в кармане соседа. Мужик приподнял тихонько козырек фуражки и пристально оглядел спину, плечи и костюм соседа. На лице его изображалась радость удачи. Он тотчас же опять нахлобучил картуз и снова притворился спящим. Поезд громыхал. С обоих боков его мелькали, вальсируя маленькие прелески. С шумом проносились мосты и будки стрелочников. Но вот поезд замедлил ход. Станция. Сосед не шевелился. Ему не тут, значит, надо было выходить. Не шевелился и парень. До второй станции расстояние было самое коротенькое. Ехали не больше трех минут. Чиновник с портфелем сложил газету, которую читал. Впрочем, как заметил мужичок, более показывая вид, что читает, и встал. Мужичок, тоже кряхтя зашевелился, взял свой мешок, палку и пошел за чиновником. Была минута, ужасная минута. Он увидел, что чиновник колеблется, отдать ли находку жандарму или не отдать. И у радость, он прошел. Он сошел с дебаркадера, он идет по аллее к дачам. Мужичок издали следует за ним, ковыляя неровной походкой. Вот он вошел в дачу на задней улице, вот вышла к нему навстречу жена и спрашивает, отчего он сегодня так поздно. Дело сделано. Мужичок берет влево к парку и идет шатающейся походкой мимо дачи. Вот он вошел в парк, самый глубь его, сел на траву, и началось обратное переодевание. Через несколько минут это был тот же Шилов, элегантный красавец, изящно управляющий графа Сламоты. Дело сделано. Трудный и шаткий план удался как нельзя лучше. бумажники были только билеты, пять билетов по тысяче и несколько писем, карточек и квитанций. Но если бы чиновник заявил жандарму о находке и заставлен был протокол, «О, он Шилов, тогда вывернулся бы таким образом». Он сказал бы, что случайно, еще одного нужного человека, проходил по третьему классу и обронил бумажник, котором облигации лежали отдельно от других денег. Это была бы, конечно, неудача, но всё-таки она ничуть не отразилась бы на нём. Впоследствии только надо было прибегнуть к помощи какой-нибудь более удачно придуманной штуки. И он прибегнул. Он непременно нашёл бы, изобрёл бы такую штуку. Может быть, на сумму ещё большую, потому что ему надоело быть управляющим у этого скряги. Надоело иметь дело сотнями тысяч, а самому нуждаться в сотнях рублей. Но теперь все удалось как нельзя лучше. Остается положить только один штрих для воссоздания полной картины нападения и ограбления. Шилов вынул вновь купленный нож, тот самый, которым срезал палку в рощу около заставы, и нанес себе несколько соответствующих и умно рассчитанных ран. Вот что вспомнил Шилов, сидя теперь в кабинете, и на чем кривилась его дьявольская усмешка. Он был доволен своей удачей и издевался над той кутерьмой, которую он затеял этим делом. Правда, ему немного неприятно было сознавать, что все это, судя по словам Сломоты, сказанным ему о передаче ему крупной части наследства, было сделано почти напрасно. Но мало ли какие перемены ждут человека впереди, эти денежки, по крайней мере, не убегут от него уже никуда. И никто в мире не откроет их место пребывания, точно так же и того костюма крестьянина, который он вместо с париком зарыл под сосною в парке.